Глава вторая. Синдри и Бьярне. Приветствую, Форинг Сигмонт. Надеюсь, мы не опоздали. Подошли ещё двое. Да, видишь, дивосторженный фанат Синдри и второй, крупный, высокий, я бы сказал, медвежестый парень. Но в то же время с каким-то детским наивным лицом, так напомнившим бедолагу Финера, непроизвольно я бросил взгляд на Сигмунда. Да, его выражение было весьма откровенно. За что же мне всё это? Я мысленно хмыкнул. Они надо опаздывать. Подходите сюда, парни. прогодел Фриттёв: "Давайте посмотрим, кто из вас на что годен". Вперёд выступил Синдри, заговорил на правах уже знакомого: "Это Бьярни, классный малый, познакомились сегодня днём. Он сильный и умелый боец. А у него самого что, языка нет?" Съязвил Фриттёв: "От чего же нет?" Таким же тягучим басом, как у ветерана, отозвался парняга. Я и сам за себя могу сказать. Господи, да он и говорит, как финир. Ну вот и куда такому в поход людей резать? Расскажи нам, кто ты есть, чем занимался, чем владеешь, подал, наконец, голос Сигмунд. Зовут меня Бьярни Асмутсон. Мне семнадцать зим, я из Бюк-Дакор. Не торопясь, с паузами заговорил Сидрен-приятель. Мой отец, Адальбонд Асмунд Ульфсон, чем я занимался? Он неторопливо пожал плечами. Землю пахал, сено косил, сено сушил, помогал отцу и братьям с овцами и козами, ещё мы мёд варили. Он на всю округу славился. Что ещё сказать? Он опять пожал плечами. Что ж тебя в море так понесло? как-то даже патетически негромко спросил Фритьев. Плохо стало, протянул в ответ Биярни. Урожаи совсем небольшие. Прошлым летом сена мало заготовили, пришлось большую часть стада забить. Эту зиму очень тяжело перезимовали. В общем, решил я, что надо мне в походники подаваться, и ртом лишним в семье меньше будет, и если что, привезу из-за моря прибыток. Фритив скептически осмотрел простецкий внешний вид биарни, старую уже изрядно выцветшую тунику, Латаные штаны, обычный дощатый щит, даже не обтянутый сверху кожей, и копье скрепо похожее на толстую плохо ошкуренную дубину с небольшим наконечником плохого металла. За поясом торчал топор, больше похожий на плотницкий, и к моему удивлению, совсем отсутствовал нож, хоть в каком-то виде. А ты пользоваться этим умеешь? Угрюмо спросил Фритьев, кивнув на оружие. «Дядька учил?» «Ну, давай посмотрим», – обреченно вздохнул ветеран. «Чему там научил тебя твой дядька?» Вышли в вытоптанный круг. Зеваки частью стали расходиться, частью наоборот, придвинулись. Видимо, одни не хотели смотреть, как опытный Хольт сейчас отмутузит здоровенного деревенского увольня. Другие как раз рассчитывали на забавное зрелище. Мне, если честно, парня стало жалко, и я тоже решил было найти себе занятие поинтереснее, но вздох удивления, прокатившийся по толпе, заставил обернуться. Ты видел, восторженно взгнал на меня Синдри, вышедший из круга как раз в моём направлении. Видел? Я быстро окинул происходящее. Вроде всё ожидаемо. За такую стойку, как у Биярне, Хельми уже давно бы на оставлял на моей тушке синяков. Щит близко к телу и слишком опущен, копье в нижнем хвате смотрит наконечником в землю. Что? Чего я должен был увидеть? Он его достал, продолжал захлёбываться восхищением Синдри. Биярне достал Фритёфа, достал героя битвы с троллями. Да ладно! Я с подозрением покосился на Синдри, но тут мой взгляд выхватил Фритьёфа. Ого! А ветеран-то необычно сосредоточен. До этого он почти что игрался с испытуемыми, позволяя себе тоже не слишком щепетильно относиться к защите, а сейчас... Сейчас он был собран, стойко хоть в учебнике фехтования на копьях заноси. А еще взгляд, все еще хранивший в себе остатки удивления, но уже внимательный, прищуренный, мгновенный выпад в голову. В первый миг я даже ждал, что сейчас тупой конец копья долбанет, увольня по лбу, и на этом все кончится. Но не тут-то было. Бьярник как-то даже неуклюже убрал голову в сторону. подкинул вверх щит и выстрелил вперёд копьём в коротком выпаде. Всё это одновременно и в мгновение ока. Копьё Фритефа скользнуло по краю щита Биярни, уходя в сторону, а наконечник копья крестьянского парня скользнул в паре миллиметров от руки нашего ветерана. Ни фига себе. Да он же только что чуть не пропорол Фритюфу предплечье на встречной атаке. Дальнейшее напоминало сон. Нет, дальнейшее напоминало старые древние гонконгские боевики, где полупьяный мастер, изображая с трудом стоящего на ногах человека, разбирался с группой напавших на него бойцов-рукопашников. «Слышь?» – я дернул за рукав стоящего рядом Синдри. «Ты где его нашёл?» «Я же говорю», – ответил тот, не отвлекаясь от происходящего. «Да не вам на тинге. Он ходил и чуть ли не каждого встречного спрашивал, где здесь берут в лид». «Да ну нафиг», – пронеслось в голове. «Какой-то сюр. Вас снимают скрытой камерой. Этот телёнок сейчас уделает ветерана полжизни, проведшего в боях и тренировках». Ещё минут 5 или 10 Фриттев пытался достать новичка, а тот как-то нарочито не окружи, а оборонялся, периодически чуть не цепляя на встречных контратаках соперника. Наконец не выдержал Сигмонт. Довольно, остановитесь. Как там тебя, Биярни? Ты нам всё о себе рассказал, я не потерплю среди своих бойцов лжецов. Как можно? Драгон дел ничуть не запыхавшийся парняга. Я не врун. Мой отец Дюже Врунов не любит, только попробуй соври, таких горячих навешает. И он непроизвольно потрогал ухо. Откуда же ты так хорошо научился владеть копьём? Я же сказал, пожал плечами Биярни. Дядька научил. А дядька твой кто? Не отставал Сигмонт, Хольд, Хирдман. Не, он потух. Да откуда же? Погоди, остановил его Фритёв. У парня на самом деле техники никакой, машет своим дрыном почти что наобум, за то реакция отменная. Он усмехнулся и вынес, что твой бык. Берём парня, будет толк. Сигмонт поморщился ещё бы. Берём, прозвучало не от него. Ладно, напомни, как зовут? Бярни, а полностью? Бярни Асмудсен, и скоро. Хорошо, Бярни Асмудсен. Как отбывая надоевшую повинность, заторопился поскорее закончить Сигмонт. «Я беру тебя в свой лид дрэнгом, клянусь привести тебя к славе и богатой добыче и не обделить при дележе». «Славы нам не надо», – протянул парень и скоро, – «а вот добыча, ох, как нужна!» Тут к нему шагнул Фритьев, что-то прошептал на ухо, и бьярник, как был со щитом и копьем, рухнул на колено, поскольку рука у него была занята. кулаком он в песок не упирался Клянусь перед богами нашими быть твоим воином Форинг Сигмонт это буду за тебя биться и с битвы не сбегу и в общем ты Форинг не пожалеешь Моя очередь видно было что Синдри волнуется Подержишь Он стянул через голову тёмно-зелёную тунику и отдал мне оставшись в одной рубахе Туника была под стать моей, тонкого сукна с вышивкой и самое главное новой. Наверное, купил, как и я на Кануне, может даже в той же самой лавке, подхватил щит и копьё, вернул за пояс, топор. Топорик я, кстати, оценил, небольшой, лёгкий, на рукояти средней длины. Затем резко выдохнул, что-то прошептал себе под нос и выступил в круг. Погоди, остановил его Фритев. Совсем вы загоняли старика. Синдри закусил губу. Хотя вот что, нашёл решение ветеран. Калле, младшенький ошивавшийся рядом с Сигмундом, резко вскинулся. Что? Хочешь размяться? Фритев кивнул на Синдри. Пацан прямо загорелся, глаза вспыхнули, хищная улыбка растянула губы. Только Каллин на секунду потерял задор, почти растерянно взглянул на Сигмунда. Я же не брал с собой ничего. Ерунда, отмахнулся Фритив. Ну-ка, парни, кто одолжит моему ученику, младшему брату вашего Форинга, щит и копье? Первым отозвался Биярни с добродушной улыбкой, протягивая свои. Губы Калли тронула брезгливо-презрительная усмешка. «Не, мне этот дрын не подойдет», – добавил Хамский, ухмыльнувшись. «По весу, конечно». В итоге взял щит и копье одного из близнецов. Вышли в круг. «Начинайте!» Тут я сообразил, что никогда до этого не видел Калли в деле. А он, оказывается, не так уж и плох. Подвижный, резкий. Вот только и соперник ему попался равный. Синдри тоже оказался резким парнем. Противники кружили друг вокруг друга, выманивали обманными выпадами, обменивались уколами и целыми сериями, но вверх никто не брал. В момент, когда Калли оказался лицом ко мне, я успел заметить, как он хмурится, закусив нижнюю губу. Противники сделали полуоборот. Синдри жизнерадостно улыбался. Ещё круг. Когда Яум назлился, его противник был всего лишь на год старше, а выглядел даже чуть субтильнее, но всё равно, как младшенький ни старался, отолеть не мог. Наконец, отражая одну из атак соперника, Кале зачерпнул башмаком песка и из-под щита пинком отправил в лицо противнику. Зрители взвыли недовольными возгласами: "Постышлося это, бесчестно, так нельзя!" Но Синдри оказался парнем не промах. В ответ он рывком сократил дистанцию, отдержал щит противника своим, выпустил копье из рук, и, мгновенно выхватив откуда-то недлинный и широкий нож, резким выпадом дотянулся до шеи Калле. "Стоп, стоп, стоп!" заголосил Сигмонт. Противники замерли, и все смогли рассмотреть зажмуренные глаза на испуганном лице младшенького. и тускло отсвечивающий клинок в паре сантиметров от его шеи. Уговор был биться на копях. Нахмурился Фриттев, без другого оружия. Хм, что-то я пропустил этот момент. И когда, в любом случае, Синдри с Биярни подошли позже меня и точно не обсуждали выбор оружия. Так разве это оружие Шустрый паренёк в новый излёк на свет убранный был клинок. Повертел в руках. Это же обычный хозяйственный нож. Действительно, ножик был самый прозаический. Деревянная ручка, никакого упора или гарды, клинок прямой с любимым здесь обратным скосом. В опытных руках и ложка оружия, проворчал ветеран, затем взглянул на Сигмунда и кивнул. Видно было, как парень облегченно выдохнул и как бы напомнил, глядя на Сигмунда. «Я Синдри Ормсон, Форинг!» «Что ж, Синдри Ормсон, принимаю тебя в свой лид, Дрэнгом! Клянусь привести тебя к славе и богатой добыче и не обделить при дележе!» Синдри опустился на колено и впечатал правый кулак в песок. Клянусь перед Одином, Тором и другими богами быть твоим воином, Форинг Сигмонт Йоргенсон, сражаться за тебя на суше и на море и не оставить в битве. Потом встал, не дожидаясь приглашения, и пошёл ко мне. "Классно ты его оценил", я протягивая тунику. "Слушай, есть ли секрет, откуда ты сакс свой тащил на поясе, его я не видел?" "Оценил", подмигнул Синдри. Я много чего знаю. Смотри. И он развернул свой щит тыльной стороной ко мне. Щит, как щит, доски по кромке прошит сыромятной кожей, ручка на всю ширину и приделаны неподалёку от умбо на ремешки, в которых, как я понял, крепился нож. Кстати, там было место под парочку и ещё один, подороже и покрупнее. Это чтоб топор крепить? Догадался я, показывая пальцем. Ага. Удовлетворённо кивнул парень, натянув обратно тунику, только нет у меня подходящего. Сюда хорошо метательный топорик. Вот будет неожиданность для врага. Тем временем в круг вышел новый парень, Торльф, возрастной, мощный, но не высокий. Судя по всему, представление затягивалось. Я скинул плащ, свернул, чтоб двоим хватило, и плюхнулся на холодный песок. Присаживаясь к Синдри, судя по всему, это надолго. В конце концов, если идти в море с этой командой, то надо обзаводиться друзьями, и открытый, пусть и излишне восторженный Синдри мне нравился. "Спасибо", кивнул тот, науселся на свой щит. "Кстати, я Азгер", представился я. Йоргенсен, приподняв бровь, уточнил парень: "Брансон, я племянник Йоргена, а Сигмонт мой кузен". "Заметно", согласился Синдри. "Вы не очень-то похожи, разве что одеждой". "Что?" я удивлённо осмотрел себя, глянул на Сигмонда. Большую часть своего гардероба я купил только что, но по какой-то иронии судьбы, оказался одет почти так же, как Сигмунд и Калле. Видимо, выбирая шмотки, я бессознательно ориентировался на них. Где мне ещё брать образцы? Вся моя семья погибла в прошлом году от набега чёрных на усадьбу. Теперь вот живу с дядей. Бывает, выдохнул Синдри А чем отец твой занимался? Он был рыбак. У нас от даль на берегу небольшого фьорда стоял. А до этого был хирдбаном ярла. Ого, так мой тоже, только мы в Борге живём. У нас дом недалеко от лавки Азога Гоблина, и мой отец в походы ходил только в вольном лиде. Слушай, я повернулся к собеседнику. А я, наверное, ваш дом видел. Я знаю, где лавка Азога. протянул. Прикольно. В прошлый раз могли бы даже встретиться. Турльв, меж тем, выдержал испытание. Сигмонт толкал очередную речёвку: "Дискать служи мне, и я тебя не забуду при дележе". В этот момент на сцене нарисовались новые персонажи. Впереди вышангивал долговязый жилистый орк, молодой, но по морде видно, уже тёртый не новичок. почему-то первое, что мне бросилось в глаза дреды. Не. Ну, а как назвать кучу мелких косичек, в которые были заплетены длинные цвета спелой соломы волосы. Волосатик носил плащ нежно-голубого цвета, застёгнутый на правом плече серебристой застёжкой, даже кажется, с какими-то цветными камешками. Из-под плаща выглядывали длинные сапоги. Вот уж не думал, что в морских сапогах по берегу ходить удобно, пробормотал почти под нос Синдри. Чуть позади топали еще двое. Не новички. Один мощный, под стать Фритюфу, со шрамом от края рта вниз через подбородок, тоже в плаще, но попроще, темно-коричневом, и тоже в сапогах. И уже не юнец, даже старше волосатика. Третий был слегка пониже, но также могуч, тоже в сапогах, но без плаща. Зато можно было рассмотреть пояс, набранный бронзовыми бляшками, такими же, в принципе, как у меня, но только у меня их было от силы штук 6, спереди по 3 в обе стороны от пряжки, а у него из-под пластинок ремня не видно. Говорят, здесь набирает новый лит некий Форинг Сигмонт, довольно резко начал передний. Старший братан тут же приосанился, развёл плечи, вздёрнул подбородок, но ответил Свен Офритев. Тебя не обманули, набирает. И что же надо трём достойным хольдам от Форинга Сигмунда Йоргенсена? Я Офритев Эгельсон, его правая рука. Говорите сначала со мной. Волосатик переключил внимание на Фритьефа, и креца слегка подздулся. Впрочем, мне сбоку было не очень хорошо видно их лица. Я более Годфитсон Хольд ходил с Херсером Свеном Свенсеном. Повисла небольшая пауза, будто говорящий выбирал, как продолжить разговор, но услышал, что новому форрингу нужны опытные бойцы. И вот мы здесь. Болли полуобернувшись, кинул взгляд на сопровождающих. Я Моди Ван Ленсон шагнул вперёд и встал рядом с Болли, мужик в плаще и со шрамом, ходил вместе с Болли под началом Свена Свенсона. Яснор Эриксон Хольд встал с другого бока, третий без плаща. Я из Лида Форинга Ульв Бьорна. Конечно, нам нужны опытные холды. Поспешно выпалил обрадованный Сигмонт: "Фриттев дёрнул щекой. А что же ты не пошёл в этот раз со Свеном бешеным кабаном?" Я мысленно аплодировал ветерану. "Да, почему вы покинули предыдущее место работы? Вас уволили?" "Слышал я, что Форинг Сигмонт предлагает двойную долю опытным холдам." Волосатик, прищурившись, уставился на Сигмунда. Предлагает, по-прежнему разговор вел Фритьеф. "На ты правильно заметил, опытным. Я могу показать, что умею", с вызовом ответил Болли. "Погоди, Хольд", опять увлёс Сигмунд, но было видно, что старшенький уже взял себя в руки, и в нём заговорила Йоргинова скуповатая жилка. «Я вижу, что вы не новички в своем деле. В лит я вас готов взять после того, как представитесь. А насчет доли...» Он окинул троицу прищуренным взглядом. «Поговорим позже».